Добрый день, уважаемые телезрители, ну вот мы сегодня доползли, что называется, до девятой лекции. Я обещал в прошлый раз, что я сегодня лекцию посвящу основным проблемам, связанным с историей феодальной раздробленности, и расскажу об истории, о политической истории трех наиболее крупных княжеств или земель древней Руси это в городской Боярской республике Владимира Суздальской Руси и Галицко-Волынской или Юго-Западной Руси. Но прежде чем говорить о политической истории вот этих трех наиболее крупных русских земель, я остановлюсь на тех основных ключевых проблемах, которые существуют в современной историографии, которые очень часто вызывают наибольшие вопросы и у старшеклассников и у студентов. Значит, ну надо сказать, что в настоящее время в современной историографии при изучении начального этапа эпохи феодальной раздробленности или, как раньше в русской историографии говорили, удельного периода в истории Древней Руси, традиционно спорят по трем ключевым проблемам. Что это за проблемы? Значит, первая проблема, это когда произошел распад единой киевской державы на несколько суверенных, правильнее сказать, на несколько десятков суверенных княжеств государств Вторая проблема, это каковы были главные причины феодальной раздробности или наступления удельного периода. И третья проблема, как оценивать, Факт вот распада древней Руси. Значит, ну по первой проблеме в настоящее время существует аж пять основных точек зрения. Что это за точки зрения? Значит, одни историки, в частности Николай Михайлович Рамзин, Сергей Владимирович Бахрушин, Арсений Николаевич Насонов вели отчет эпохи феодальной раздробленности с знаменитого завещания и смерти Ярослава Мудрого. То есть с 1054 года, или середины 11 века. Другие авторы, ну, в частности, академик Борис Дмитриевич Греков, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и современный историк, профессор Игорь Николаевич Данилевский, они считали, что начальной датой удельного периода следует считать Любический съезд 1097 года, который де юра закрепил принцип феодальной раздробленности. Третьи историки, ну, в частности Аполлон Григорьевич Кузьмен, академик Борис Александрович Рыбаков, Антон Анатольевич Горский и другие, говорят, что датировать начало феодальной раздробности или наступление периода феодальной раздробностью следует смертью великого киевского князя Мстислава Владимировича, то есть это 1132 год. Четвертая группа авторов, среди которых э, такой известный э, историк и филолог, как профессор Бегунов и э, профессор Кожанов, они напрямую связывали распад Единой Руси и наступление удельного периода с э, монгольским нашествием и установлением власти Золотой Орды над русскими землями, то есть это 1200 37-й 1243-й года. Ну и, наконец, пятая группа авторов среди русских историков это Владимир Сергеевич и Михаил Дьяконов, а среди современных историков это Игорь Яковлевич Фроянов и представители его научной школы, в частности Анатолий Юрьевич Дворниченко и Андрей Петров, они считали, что единого древнерусского государства никогда не существовало, И что применительно к этому периоду говорить о распаде Единой Руси и наступлении удельного периода вообще приходится, поскольку с самого начала Древняя Русь являла собой некую аморфную конфедерацию городов-государств полисного типа, которые были очень слабо связаны между собой и экономически, и политически. Значит, ну если говорить по существу, то я соглашусь с мнением профессора Кузьмина, что вот этот спор о датировке начального периода эпохи феодальной раздробности, он во многом носит ну, чисто такой технический характер, поскольку любое общественное явление, уж тем более... Такое, как распад государства, следует рассматривать не в статике, а в развитии. Поэтому вполне возможно предположить следующую схему. Значит, 1054 год, то есть завещание смерти смерть Ярослава Мудрого, рассматривать как начало этого процесса. 1097 год, то есть Любический съезд князей Рюрикова дома, как кульминация этого процесса. И 1132 год, то есть смерть Мстислава Великого, киевского князя, как завершение этого процесса. Теперь вторая проблема, связанная с тем, каковы же были главные причины распада Киевской Руси. Но если вы посмотрите работы русских древолюционных историков, в том числе таких авторитетов, как Сергей Михайлович Соловьев, Михаил Петрович Погодин, Василий по Ключевский, то все они будут указывать на две главных причины распада Древней Руси. Значит, первая причина – это так называемый лестничный принцип наследования Великокняжеского престола, то есть родовой принцип, когда престол переходил от брата к брату, то есть старшему в роде. Даже речь шла не столько о существовании этого принципа, сколько о бесконечном нарушении этого принципа и постоянных межкняжеских усобицах. И вторая причина – это существенное падение роли знаменитого торгового пути из «Варяг в греке» и появление иных торговых путей ну, в частности, Волжско-Балтийского пути. Кстати, на этом настаивал особо Василий Осипович Ключевский. Если вы возьмете работы всех советских историков, которые так или иначе писали по этой проблеме, ну, я имею в виду и академика Рыбакова, и академика Тихомирова, и академика Черепнина, и профессоров там Толочка, Пашута и многих-многих других, то они базируясь на марксистской методологии, заявляли, что первопричинами распада Древней Руси являлись, безусловно, коренные изменения в ранней феодальной экономике. О чем идет речь? Первое ⁇ это о завершении процесса разложения дружины, княжеской дружины, как сугубо военной корпорации и оседания княжеских дружинников на землю, в результате чего возникает вот этот знаменитый институт вотчинного или феодального землевладения. И второе, это о существенном росте городов не просто как административных центров, но как центров ремесла и торговли. Безусловно, они не сбрасывали со счетов и политические аспекты распада Древней Руси, в частности, бесконечные княжеские междоусобицы, но придавали, как и любые э, марксисты, э, значит, политическим аспектам второстепенное или подчиненное значение. Ну и, наконец, если э, говорить о современной ситуации в исторической науке, то следует признать, что здесь, э, в общем-то, тоже существует разноголосица мнений. Ну, в частности, если возьмете работы раскрученного ныне Льва Николаевича Гумилева или его ленинградского или питерского коллеги Руслана Григорьевича Скринникова, я замечу, ни тот, ни другой не были специалистами по истории Древней Руси, но, тем не менее, они возродили вот эту старую революционную парадигму о том, что причины развала Киевской Руси, они лежали в лествичном принципе наследования Великокняжеского престола, да и других престолов, и в существенном падении значения торгового пути из варяг-греки. Однако большинство современных авторов разной идейной направленности, патриотической, либеральной, как-то Аполлон Григорьевич Кузьмин, Андрей Николаевич Сахаров, а, Антон Анатольевич Горский, Игорь Николаевич Данилевский, Михаил Борис Свердлов и многие-многие другие, они считают, что причина распада Руси, они носили не просто многоаспектный характер, но и равновеликий характер. То есть они признают, что социальные, экономические, политические, идейные и иные причины распада Руси, они во многом и предопределили этот процесс. Причем я хотел бы особо обратить внимание на мнение профессора Кузьмина, который акцентировал особое внимание на то, что вот за прошедшее столетие, то есть с момента смерти Ярослава Мудрого до фактического краха Единой Руси, резко увеличилось количество древнерусских городов с 24 до 249 но это реально, так сказать, подсчитанных существующих. И в связи с этим резко меняется и традиционный характер взаимоотношений между землей, то есть вечевыми институтами и властью. И в данном случае власть начинает играть все большую роль в управлении этими городами. Власть все чаще сама определяет, какой князь будет править в том или ином городе и в той или иной волости, власть все чаще а, нанимает а, князя и его... дружину для защиты своих, так сказать, узкокорпоративных или узкокорыстных интересов. А, поэтому существенную роль в м, кризисе Единой Руси сыграли и вот эти вот традиционные взаимоотношения между землей и властью. То есть фактически он говорит о том, что а, вот эта вот традиционная форма а, средневекового или раннесредневекового социалитета суверенитета и принцип майората, они превносятся в жертву интересам земли. То есть здесь в данном случае феодальное право отступает на второй план, и земля во многом предопределяет теперь характер развития отдельных русских властей, отдельных русских городов на базе которых потом возникнут вот эти вот современные княжества и государства. Ну и последняя проблема, это проблема, а как оценивать распад Древней Руси? Значит, надо сказать, что в русской и особенно советской историографии, где всегда существовал некий культ централизации, этот процесс рассматривали как процесс закономерный, но в то же время как процесс или период, регресса и упадка в развитии Древней Руси. Причем, опять-таки, акцентировали внимание именно на экономических аспектах этого процесса. Однако в настоящее время целый ряд историков, ну, тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, Антон Анатольевич Горский, Михаил Юлианович Брайчевский, Николай Николаевич Котляр и так далее, они говорят о том, что не следует оценивать, начальный этап дробления Руси как период регресса. Напротив, они говорят о том, что этот процесс был не только объективно предопределен, но и прогрессивен. Почему? Потому что, во-первых, он дал мощный толчок развитию производительных сил, в частности, развитию ремесленного производства. Во-вторых, он э, дал серьезный толчок развитию городов именно как центров ремесла и торговли, Ну и в-третьих, процесс распада Руси дал сильный толчок развитию так называемого политического процесса, ну, в частности, укрепления традиционных вечевых структур во всех русских городах. Ну вот я коротко попытался значит, осветить основные проблемы, связанные с историей начального этапа крушения Киевской Руси, наступления эпохи феодальной раздробленности или удельного периода. А сейчас я расскажу вам о политической истории трех наиболее крупных русских земель. Вот в этой части лекции я остановлюсь только на истории Северо-Восточной или Ростова-Суздальской, а потом и Владимира-Суздальской земли, а в следующей лекции я уже расскажу об истории Новгородской земли и Юго-Западной Руси. Ну и так, Владимир Суздальское княжество, или раньше оно называлось Ростово-Суздальское княжество, или Северо-Восточная Русь. Ну это огромная территория, между речи Аки и Волги, находилась на северо-восточных окраинах Киевской державы. Вот. Изначально эта территория была заселена финно-угорскими племенами, но уже в конце IX века начинается довольно интенсивный процесс славянской колонизации этих земель и буквально вот за несколько десятилетий, ну к концу уже 10-го столетия, эта территория в основном была заселена двумя крупными славянскими племенами, это Вятичами и частью Кривичей. Им довольно легко удалось провести ассимиляцию местного населения, и уже в начале 60-х годов эти земли потихоньку начинают входить в состав или в орбиту, что называется, киевского влияния. Но хорошо известно, что в 964-966 годах тогдашний великий киевский князь Святослав, сын Игоря и Ольги, совершил успешный поход в эти земли, обложил вятичей данью, и они стали данниками великого князя, и эта территория вошла в состав киевской державы. Хотя, надо сказать, что великим киевским князьям не раз потом приходилось ходить, как гласили летописцы, сквозь Вятичи, и летописные статьи датируют, например, походы того же Ярослава Мудрого и даже Владимира Мономаха в земли Вятичей. То есть, понятно, что вот этот отдаленный анклав, заселенный «варварами», ну, в кавычках, да, Он довольно, так сказать, с небольшой охотой признавал над собой власть киевских князей. Кстати, вероятнее тогда, там были основаны два знаменитых города Северо-Восточной Руси, которые получили имена двух великих киевских князей. Я имею в виду город Ярославль, дата основания которого считается 1010 год, и город Владимир. Ну, традиционно дата его основания считается 1108 год, и основания этого города связывают с именем Владимира Мономаха, хотя есть версии, что этот город был основан значительно раньше, чуть ли не в конце X, начале 11 века, и основателем этого города был Владимир Святой, то есть креститель Руси. Значит, ну, первоначально вот эта волость, она управлялась великокняжеским наместником, в роли которого, как правило, выступал один из младших сыновей великого киевского князя или какое-то иное доверенное лицо, как правило, член старшей княжеской дружины и Боярской думы. Значит, резиденцией этого наместника первоначально был город Ростов, А я напомню, что это древнейший город этого региона, дата его основания считается 862 год, а затем резиденцией наместника стал город Суздаль. Но обычно дата основания этого города считается 1024 год, хотя в последнее время многие историки склоняются к мысли, что этот город был основан э, значительно раньше и, вероятнее всего, первое, так сказать, поселение на территории Суздаля, Я имею в виду славянские поселения, городские, возникли в 999 году. Значит, по завещанию Ярослава Мудрого 1054 года, эта волость стала родовым владением третьего его сына Всеволода, который помимо Переиславля получил наследство от отца вот, Ростово-Суздальскую землю. Причем это отчина Всеволода и его потомков, так называемых Мономашичей, потом была юридически закреплена за ними на знаменитом Любическом съезде 1097 года. В самом начале XII века, но обычно называют дату 1107 год, в Суздаль на княжение прибыл один из младших сыновей Владимира Мономаха, юный князь Юрий Владимирович Долгорукий, которому на тот момент было примерно 15-16 лет. Вплоть до смерти своего великого отца, затем и старшего брата Мстислава Великого, Юрий Долгорукий обладал на территории Ростова-Суздальской земли ну, довольно такой номинальной властью. Однако сразу после смерти отца и старшего брата он фактически становится полноправным владетелем, свои волости и начинает очень активно вмешиваться в общерусские дела. Не случайно многие историки считают, что свое знаменитое прозвище Долгорукий он получил именно по этому обстоятельству. Во времена правления князя Юрия Долгорукова начинается активный процесс освоения разных уголков Ростово-Суздальской земли и строительство порубежных или пограничных городов. Но вот по мнению многих историков, которые детально занимались изучением истории этой территории, вот в домонгольский период, в частности, профессора Насонова, профессора Борисова, Кучкина, Лимонова, Свердлова, Боровкова и многих других, именно при Юрии Долгоруком были основаны многие города. Ну, в частности, на границах со Смоленским и Черниговским княжествами, он основал столицу нашего государства, город Москву в 1147 году и город Звенигород в 1152 году. На границах с Рязанским княжеством он поставил такие города, как Стародуб в 1138 году и Гороховец в 1155 году. На границах с Новгородской землей он основал Три ä, хорошо известных города – это Тверь в 1135 году, Углич в 1148 году и Кострому в 1152 году. Некоторые даже говорят, что он основал и знаменитый город Дмитров в 1154 году. Ну и, наконец, на границах с Волжской Булгарией он основал знаменитый город «Городец» в 1152 году. Одновременно Юрий Долгорукий активно действовал и на внешних рубежах своей земли, и в частности в союзе с черниговским князем Святославом, который мстил киевлянам за гибель его старшего брата Игоря, которого они убили в 1147 году, Юрий Долгорукий активно вмешивался в межкняжеские распри, и в том числе в борьбу за княжеский Киевский престол. Значит, воевал он со своим племянником Изяславом Мстиславичем, то есть старшим сыном его старшего брата Мстислава Великого. Причем воевал он с переменным успехом, Вот, судя по летописным источникам, в 1149 и в 1151 году он даже дважды захватывал Киев у племянника, однако находился на престоле всего пару месяцев и потом вынужден был убираться в освоясе. Однако в 1154 году после того, как Изяслав Мстиславич скончался и фактически начался вот такой хаотический распад единой киевской державы, Юрий Долгорукий добился своей заветной цели, одержал победу в борьбе со Смоленским князем Ростиславичем и занял Киевский престол. Ну, историки датируют это событие 1155 годом. Заняв Киевский великокняжеский престол, он практически сразу, поближе к себе, Подселил, что называется, и своих старших сыновей. Ну, в частности, Ростислав был посажен им в Южный Переславль, князь Андрей был посажен в Выжгород, князь Борис в Белгород, а Глеб в Канев. При этом самый младший сын Юрия Долгорукова, Василек, остался в Суздальской земле. Однако, что поразительно... Практически все летописи, освещавшие вот события того периода, они указывают, что буквально через полгода, как э, говорит летописец, оскорбяся делами и весельями отцовыми, неволе из Выжгорода в Суздальскую землю, или Суздальскую землю, как тогда говорили, ушел его самый старший сын Андрей Боголюбский, который до конца своих дней свяжет вот свою жизнь и свою политическую карьеру именно с Ростова-Суздальской, а затем и Владимира-Суздальской землей. А, ну, как известно, в Киеве Юрий Долгорукий проправил всего чуть больше двух лет, и в 1157 году он умер после пира у знаменитого киевского дружинника Петрилы. Но многие историки высказали веское предположение, что вероятнее всего именно на этом Перу великий киевский князь Юрий Долгорукий был отравлен. Кстати, останки великого киевского князя, они найдены и хранятся в институте археологии НАН Украины, но почему-то не передаются для захоронения НАМ, да и сами, так сказать, украинские Власти не спешат упокоить кости этого великого киевского князя. Ну, после смерти Юрия Долгорукова реальная власть в Сузовской земле оказалась не в руках его младшего, брата Васи... младшего сына, прошу прощения, Василька, а в руках самого старшего сына Андрея Боголюбского, который правил северо-восточной Русью с 1157 по 1174 год. Причем, по мнению большинства историков, в частности профессоров Раянова, Кузьмина, Лимонова, Кучкина и других, во многом утвердиться на престоле в Суздале Андрею Боголюбскому помогли боярокняжеские княжеские кланы и городские вечевые структуры, то есть городские общины двух самых крупных и двух самых богатых городов северо-восточной Руси, это Ростова и Суздаля. Однако, поимев отцовский престол, Андрей Боголюбский довольно скоро уезжает из Суздаля и переносит свой престол, ну, тогда еще не очень большой, город Владимир. А неподалеку от Владимира, в селе Боголюбово, начинает строить свою княжескую резиденцию. Отсюда, кстати, проистекало, вероятнее всего, и его знаменитое прозвище, под которым он вошел в аналы русской истории. Значит, весь период своего правления Андрей Боголюбский решал, ну, как бы, три основных проблемы. Это, первое это борьба с сепаратизмом местного боярства, боярских кланов, которые во многом контролировали городские общины, но ну, в частности, того же Ростова и Суздале. второе – это получение великокняжеского титула, и третье – утверждение отдельной митрополии в землях Северо-Восточной Руси. Ему довольно быстро удалось на первых порах подавить сепаратизм местного боярства, причем довольно жестко. Более того, как свидетельствует летопись, в 1160 году, подавив вот, окончательно сепаратизм, наиболее крупных боярских кланов он изгнал братью свою, то есть трех своих младших братьев Василькам Стеславы и Всеволода, а также их мать, гречанку Ольгу, то есть Византию. Он, по сути дела, отправил их в политическую ссылку. Причем, если часть историков связывали это событие исключительно с борьбой князя Андрея за установление единоличной власти, но ну, в частности такую точку зрения высказывал профессор Кучкин, профессор Лимонов, то их оппоненты, в частности профессор Воронин, профессор Кузьмин, профессор Свердлов, они убедительно доказали, что высылка сводных братьев и мачехи в Византию, она была связана не, не столько с борьбой за установление личной власти, но и с э, подавлением э, грекофильских настроений или тенденций вот, в великокняжеской семье. Э, кстати, э, в грекофильстве, между прочим, подозревался его отец Юрий Долгорукий. То есть здесь вопрос носил не столько даже политический, сколько во многом идеологический характер. Надо сказать, что вплоть до смерти своего родного дядьки, великого киевского князя Ростислава, который правил в Киеве с 1154 по 1167 год, Андрей Боголюбский, в общем-то, не вмешивался в общерусские дела и в основном занимался делами своего княжества и выяснял отношения с, со своими ближайшими соседями. Ну, в частности, в 1164 году он совершил удачный поход против соседней Волжской Булгарии и отвоевал у него стратегически важные земли, между речи Аки. И Волги, где позднее будет основан Нижний Новгород. Однако после смерти князя Ростислава, когда киевский престол вопреки принципу старшинства или вопреки лестничному принципу занял белгородский князь Мстислав, Андрей Боголюбский снарядил большое войско во главе со своим сыном Мстиславом и направил его против киевского князя. В 1169 году, как гласит летопись, состоялся грандиозный поход суздальских дружин, который закончился страшным погромом города. И вот, судя по летописи, этот погром был такой, что на всех человечцах стенанье и туго, и скорбь неутешимая, и слезы непрестань не напали». Однако вопреки традиционной практике Андрей Боголюбский не остался в Киеве, не сел на великокняжеский престол, вернулся в Суздальскую землю, а на киевский престол посадил своего младшего брата Глеба. Ну, многие историки утверждали, что вот такая комбинация, она якобы говорила о В том, что Киев уже в то время окончательно потерял роль и значение а, даже в качестве номинальной столицы а, Древней Руси. Однако целый ряд историков, в частности Рыбаков, Сахаров, Горский, отрицают этот факт и говорят, что а, вот эта концепция, возникшая во времена а, Ивана Грозного, в частности в знаменитой степенной книге «Царского родословия», она, в общем-то, во многом грешит э, таким неисторическим подходом, что э, даже несмотря на то, что в тот период э, процесс распада Руси приобрел фактически необратимый характер, э, Древний Киев даже символически оставался неким единым центром Древней Руси, обладание Киевским престолом, оно сулило его владельцу, ну, признание в качестве... Великого киевского князя и старейшего князя на Руси. Ну, хорошо известно, что после погрома Киева Андрей Боголюбский совершил несколько походов против своих соседей. В частности, в 170 71 году он вел упорную борьбу с Новгородом. Борьба эта носила такой переменчивый характер. Военным путем он не смог владеть новгородским престолом и пошел, так сказать, другим путем. Взял город измором, перекрыв значит, пути поступления в новгородские земли с низовских земель, то есть с земель, прежде всего хлеба. И в результате ему удалось посадить на новгородский престол своего младшего сына Юрия. Затем в 1172 году он ходил походом против Волжской Булгарии, а незадолго до смерти, в 1173 году, его старший сын Петислав вторично ходил походом на Киев. Правда, этот поход завершился, по всей видимости, не очень удачно. Наконец, 1174 год, он стал как бы роковым годом, В жизни великого Владимирского князя, судя по многочисленным источникам, в частности Лаврентьевской, Ипатьевской, Радзивиловской, Тверской и другим летописным сводам, князь Андрей был убит. Причем во всех этих разных сводах содержатся совершенно разные версии убийства князя, описание причин этого убийства и состав его участников. Ну, хорошо известно, и это не отрицается ни тем из историков, что среди убийц князя были ближайшие его милочники. Ну, в частности, зять и сын легендарного боярина Стефана Кучки, у которого, кстати, ну, по легенде Юрий Долгорукий отобрал вот те самые земли, где была основана Москва, это Пётр. Стефанович и Яким, а также ключник великого князя Анбал. Причем что любопытно: в прошлом году при реставрации Спаса Преображенского собора Переяславского Кремля реставраторы совершенно неожиданно обнаружили на одной из стен этого собора список убийц Великого князя и краткое описание этого события. Ну, два современных ученых, это профессор Гипиус и доцент Михеев, они провели детальное изучение этой настенной записи и установили, что на этой каменной стене был указан список, содержавший по меньшей мере 20 имен убийц великого князя. Причем, В начале этого списка были хорошо известные персонажи, которые принимали участие в этом убийстве, ну, в частности, значит, сын Стефана Кучки Петр, дальше его зять Яким Фралович или Флорович и ключник великого князя Анбал или Амбал. Но дальше историкам удалось установить еще три имени, Убийц великого князя. Теперь дальше. И последнее, что я хотел бы сказать вот в связи с правлением Андрея Боголюбского. Дело в том, что в исторической науке, особенно среди либеральной части наших историков, утвердилось устойчивое представление, что именно князь Андрей, желая стать самовластом, на Руси стал родоначальником принципиально новой системы общественных отношений, которая выразилась в сознательном сломе традиционной дружино-феодальной системы вассалитета и, э, значит, привнесения неких иных начал в организацию государственной власти. Дескать, вот именно при нем на смену старой системе вот этих дружинно-вассальных отношений приходит новая система подданства, где князь из... Верховного фюзерена превращается, по сути дела, в единовластного господина, а его младшие дружинники, то есть отроки, детские пасынки, милостники из княжеских договорных хвасалов превращаются в так называемых министериалов, то есть бездоговорных господских вассалов. А, вот именно на этот княжеский двор или княжий двор, ко костяк которого составляли вот эти вот низкие и стал опираться Андрей Боголюбский в борьбе вот с той самой родовой бояро-княжеской аристократии или боярской аристократии которая а, традиционно а, противостояла княжеской власти а, причем надо заметить, что все либеральные историки ну в частности тот же Лайм Борисович Кобрин, Андрей Львович Юрганов, Игорь Николаевич Данилевский, знаменитый английский русист Дженнел Феннел и так далее, они сразу пригвоздили Андрея Боголюбского к позорному столбу истории и заявили, что, дескать, именно этот князь стал прародителем некой такой вот особой формы деспотической монархии Древней Руси и так далее. И так далее. Ну, конечно, подобного рода выводы они носят сугубо политический, или даже, я бы сказал, политиканский характер, И никакого отношения к реальной истории не имеют. Но после гибели князя Андрея Боголюбского представители самых крупных городских общин собрались на, значит, такое крупное вече в городе Суздале, где четко обозначились противоречия между сторонниками разных политических партий и княжеских кланов, между тем и кем возник конфликт. С одной стороны это были два младших брата Андрея Боголюбского, в частности Михаил и Всеволод Юрьевича, а с другой стороны два их родных племянника, это Мстислав и Ярополк Ростиславича. После того, как противовозствующим сторонам не удалось договориться, началась довольно крупная княжеская распря, и победу вот в этой борьбе одержали старшие представители Ростова-Суздальского клана. Ну, в частности, князь Михаил стал великим князем, а его племянники Мстислав и Ярополк вынуждены были бежать. Первый бежал в Новгород, а второй в соседнюю Рязань. Однако, судя по всему, князь Михаил не отличался богатырским здоровьем, Просидел на Великокняжеском престоле он всего полтора года, и в 1176 году скончался. В результате кровавая вражда между значит, представителями рода Мономашичи продолжилась, и шла она без малого два года. Победу в этой борьбе одержал самый младший сын Юрия Долгорукова, Севолод, Юрьевич или Всеволод Большое Гнездо, который сумел разбить своих соперников в двух сражениях. На Юрьевском поле, это в 1176 году, и на реке Колохше в 1177 году. Значит, по мнению большинства историков, ну таких как а, Академик Рыбаков, Академик Янин, профессора Кузьмин, а, Светлов, Кучкин, Лимонов и так далее, правление великого Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо, А я напомню, что он правил с 176 по 2012 год. Стало временем буквально ну, расцвета северо-восточной Руси, бурного экономического роста, развития ремесел, строительства городов, монастырей и так, далее, и так далее. Все это позволило великому Владимирскому князю проводить активную внешнюю политику, вмешиваться и в общерусские дела, успешно воевать с соседними булгарами и половцами э, и э, вмешиваться в межкняжеские распри в других русских землях, в частности в той же Рязани и в том же Новгороде. Более того, летопись фиксирует, что в 1180-1182 годах он даже разгромил э, коалицию великого киевского князя Святослава и новгородского князя Герополка, и взял под свой полный контроль земли соседнего Рязанского княжества и Новгородской Боярской республики. А чуть позже, в 1183 и в 1185 годах, князь Севолод совершил ряд удачных походов против волжских болгар и половцев в результате Чего надолго обезопасил восточные и южные рубежи свои, своего княжества от набегов соседних племен. Не случайно именно тогда безымянный автор знаменитого слова о полку Игореве, обращаясь к великому Владимирскому князю, писал, что «ты бо можешь Волгу веслами расплескать, а дон шеломами вычерпать». В 1187 году князь Всеволод вновь ввязался в острый политический конфликт в новгородской земле и сумел посадить в Новгороде своего свояка, князя Ярослава. А потом на место этого князя он посадил и своего трехлетнего сына Святослава. Причем, как повествует летопись, сами новгородцы упросили Владимирского князя прислать им на княжение его младшего сына. Правда, потом за ним лад, бей и не можешь и управлять, и князь Всеволод отозвал своего младшего сына с Новгорода и отдал этот престол самому старшему сыну Константину, которому на тот момент было уже больше 20 лет. Ну и в последний период своей жизни, уже в 1206-1208 годах, Всеволод активно вмешался в княжескую расплюс с соседним Черниговским княжеством и в частности развязал военный конфликт с тамошним князем Всеволодом Черемным, который покусился на переиславские владения рода Мономашичей. Правда, Черниговский князь испугавшись силы и мощи Владимира Суздальской дружины, решил все-таки этот конфликт решить мирно и полюбовно. Он не стал вступать в военное столкновение с князем Севолодом, но и фактически отдал ему под полное покровительство и протекторат земли Муроморизанского княжества. Эти земли традиционно считались вотчиной именно черниговских князей. Ну и, наконец, в 1211 году, когда князь Севу почувствовал изнеможение, он решил провести, так сказать, наследственное перераспределение земель в своем княжестве. Но первоначально он вызвал из Ростова, а это древнейший город северо-восточной Руси, где существовала очень мощная бояро-княжеская, так сказать, корпорация, и где... Традиционно были сильны традиции местного городского веча своего сына Константина И намеревался передать ему свой престол Однако князь Константин, который к тому времени, ну, видимо, попал под очень сильное влияние местного боярских кланов Он предложил отцу перенести княжеский стол в Ростов, что возмутило Теволода и он в присутствии епископа Иоанна и Боярского совета лишил своего старшего сына Великокняжеского престола и передал его по принципу старейшинства своему следующему сыну Юрию или Георгию. Значит, именно вот это обстоятельство, то есть конфликт в Великокняжеской семье послужило новой межкняжеской распре которая вспыхнула 1212 году и продолжалось более четырех лет. Значит, кто стал главным участником этого конфликта? Значит, с одной стороны, это князь Константин и его союзник, новгородский князь Мстислав Удалой или Мстислав Удатный, а с другой стороны, это коалиция двух младших братьев Константина, это коалиция Юрия и Ярослава. Ну, на первых порах Противоборствующие стороны пытались решить вот этот конфликт, ну, таким политико-правовым путем, но затем между ними начались военные столкновения и решающая битва между двумя сторонами произошла на реке Липице близ города юрьева польского В ходе этого сражения коалиция Юрия-Ярослава потерпела сокрушительное поражение, и, судя по всему, сами князья спаслись только бегством. Не случайно уже спустя много столетий именно на берегу а, этой реки простая Владимирская крестьянка найдет шлем а, будущего великого князя Георгия или Юрия, Все который которые сейчас хранится в оружейной палате, в результате этой победы Константин обосновался на отцовском престоле. Правда, в 1217 году почувствовав себя плохо, понимая, что он вскоре отойдет в лучший из миров, он примирился со своим младшим братом Юрием, и более того, дал ему не просто в удел в Суздале, но и завещал ему наследование отцовского престола. В 1218 году, после того, как князь Константин скончался, великим Владимирским князем становится Юрий Вселович, который правил этой территорией ровно 20 лет, вплоть до 1238 года, То есть свои гибели на реке Сить вот, в сражении с монголами. Причем, по мнению многих историков, верховенство князя Юрия, оно было санкционировано не только его младшими братьями, но и городскими вечевыми общинами всех городов Северо-Восточной Руси. Не случайно один летописец безымянный писал, что благоразумный князь Юрги призва князей на снем в Суждаль, снем это съезд. и исправивший все нелюбье между собою, поклонившийся Юрию все, имущие его отцом и господином. То есть все политические силы и группировки признали в нем э, великого князя. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, по мнению большинства историков, в частности профессоров Воронина, Свердлова, Кузьмина и других, при Юрии начался э, постепенный распад уже самого э, Владимира Суздальского княжества. И еще до нашествия монгол на территории северо-восточной Руси Помимо Ростова возникли и новые княжеские столы, в частности, в Ярославле, Переславле залесском Юрьеве-Польском, Угличе и Стародубе. То есть процесс дробления Руси, процесс возникновения новых княжеских уделов, он продолжился с ускоренной силой. Ну, на этом я хотел бы закончить сегодняшнюю лекцию, а следующая лекция будет посвящена уже истории Галицко-Волынской Руси и Новгородской Боярской Республики. Спасибо.